скупает барахлишка, перепродает в город. Домашних гнает в несчастной, несчетной работе, а под конец долгой жизни из-за мора скопит он каких-нибудь три сотни рублей. Плохо в деревне, товарищ Черпанов. Сыро болезни, глупо зряшнее. Бежит мужик в город, Даем мы такому Ваньке лопату, двигаем к станку. Ну что, скучно? Я замахал руками, продолжая бежать, дескать. Вижу, все супятся. Что, скука? И скуку умею использовать. Поставишь ты его у станка. И все-то Ванька оглядывается. Всему-то Ванька не верит, опасается. Как так? Деньги платят, пища отличная, помещение, пожалуйста, значит, не случится ли, что Ваньку обманут? Черещу спокойно все. Надо ему Ваньке деньги собирать, пока, видишь ли, люди не опомнились, имущество, потому деньги и имущество единственный верный друг. И смотрит Ванька волком, компанию водит с деревенскими и всех своих деревенских за собой на завод тянет. Так что иной завод фактически состоит из ста деревень, поставленных у станка. Так? А попробуй ты такого Ваньку на собрание затянуть. Подступись к нему. Он уже и квалифицированный в нашем деле... Если у тебя хоть малая сметка, месяца через 4-5, ты уже и категория. Ну и отлично. Отлично. Пускай будет отлично, товарищ Щерпанов. Если ты, к сознанию его подвинул, а не развивал в нем жадности, как ее Савченко развивает. Обижайся, Савченко, обижайся, давай, валяй. Ванька, он от радости до гордости, что категорию приобрел, совсем очумеет и все свои деревенские навыки за самые неистребимые истины ценит. Оставь его, и погиб Ванька. И себя, и дело. Как же не довести его до гибели? Много разных подходов. Я, скажем, для примера, руками ему монету, а сам твержу, Вань. Ты оглянись, милый. Но вначале он не понимает выше койки общежития. Ну, веду я его на квартиру и говорю, Вань, видишь, как настоящий рабочий живет. Тянись, Вань, тянись. Будет тебе квартира. Со светом, с трубой, горячей водой, кипятком. Будет тебе, Вань, кухня в полное твое распоряжение, но чтобы владеть этим, надо тебе, Вань, знать, откуда ты этим владеешь. И жду от него. Спросит он, откуда, дяденька? Тут его мозги и надо окатить рабочей гордостью чтобы он понял через какие страдания, жертвы и пререкания пришел к данному делу рабочий, чего он имел, чего имеет и как он должен направлять себя. А рабочая гордость она сразу не появляется. Ей учиться надо, его окружающих расспрашивать. Я и говорю. Надо тебе, Вань, тянуться. Надо к тебе, Вань, у меня в бригадке поработать. Я тебя с легкостью еще выше в квалификации подниму, и прыгнешь ты от меня в гигант. Сапоги? Сколько выручено? Доход? Не-не-не-не. Главный доход, Вань, у нас ум. Вот куда важно поступление с ум. «Узнай, да оцени. Не только то, что земля с виду как бы стол, а на самом деле яйцо. Ну и почему это капиталисты говорят? У нас гладко, а на самом деле сплошные ямы и страдания».